Глава 41. Донателла. Тишина внутри Бессмертной библиотеки была живой и осязаемой. Тела чувствовала, как она поглощает её шаги, впитывает в себя звук переворачиваемых книжных страниц и потрескивание мерцающих фитилей в фонарях. Но хуже всего было давление этого безмолвия. заставляющего губы оставаться болезненно сжатыми. Легенда снова взял её за руки, одними глазами заверяя, что они вместе и заодно, а затем нежно поцеловал костяшки пальцев. Телла ощутила этот поцелуй всем телом, вплоть до кончиков пальцев ног, и напомнила себе, что и от сомкнутых губ может быть польза. Между тем они с легендой прошли под сложенный из книг аркой и углубились в библиотеку. Все здесь пахло угодившей в ловушку света пылью, потрескавшейся кожей и свои нравными мечтами. Вдыхая и выдыхая через нос, Телла посмотрела на карту всего, которая претерпела некоторые изменения, как только они вошли в библиотеку, и теперь. являло её взору целое царство книг, которое могло бы стать либо кошмаром книголюба, либо его осуществившейся мечтой. Тут имелись замок с переломанным корешком, река непрочитанных книг, овраг вырванных страниц, долина поэзии, горный хребет романов и наконец русика и книги для богатого воображения. Кратчайший путь к месту их назначения пролегал через нечто, называемое зоопарком. Телла задалась вопросом: не обнаружатся ли там заключённые в клетке книги? Но в зоопарке не оказалось даже книжных полок. Все тома свободно перемещались по комнате, прижимаясь друг к другу и принимая формы разных животных. Телла заметила книжных носорогов, слонов из папье-маше и очень высоких жирафов, которые бродили в странной мирной тишине. Слон обнюхал Телу своим кожистым серым хоботом из книг, в то время как сложенный из вырванных страниц бумажный кролик бесшумно запрыгал за легенда. Кролик продолжал следовать за ними, даже когда они покинули зоопарк и добрались до читального зала. где книги образовывали диваны, стулья и даже один массивный трон. На карте вспыхнуло предупреждение: "Не садитесь на трон". Тели сразу стало любопытно, от чего это запрещено, но не настолько, чтобы лично проверить, в чём дело, особенно теперь, когда они были так близки к цели. Согласно карте, Им всего-то и нужно сделать, что подняться по образованной книгами лестнице, находящейся прямо за троном, и попадут в комнату с Русикой. Ступеньки оказались слишком узкими, чтобы они с Легендой могли следовать бок о бок. Тела неохотно отпустила его руку и первой начала восхождение. Книжная лестница была такой крутой, что Тела боялась оглядываться, и кроме того, предательски покачивалась от каждого шага. К счастью, легенда то и дело прикасался к ее спине или плечу, давая понять, что следует за ней, что он рядом, хотя она и не могла видеть или слышать его. Это заставило ее задуматься об обо всех прочих вещах, которые он в прошлом говорил ей без слов. К тому времени, как они добрались до верха лестницы и комнаты с Русикой, Телла была благодарна библиотеке за то, что та поглощала звуки. Она не усиливала другие её чувства, но заставляла острее осознать их и лучше понять легенда, когда он подошёл к ней и молча коснулся пальцев. Движение это было быстрым и едва заметным, и тело могла бы его всё упустить его, если бы ожидала, когда он заговорит, вместо того, чтобы обращать внимание на его молчание. Картина не показала местоположения Русики в комнате. Тем самым вынудив телос-легенда разделиться для поисков. Корешки многих томов содержали лишь цифры или символы, а то и надписи на неведомых языках. Несколько попавшихся тели названий заинтересовали настолько, что будь у неё больше времени, непременно ознакомилась бы с их содержанием. Русалки и как ими стать? 10 главных правил путешественника во времени. Превращение для начинающих. Торты, торты и снова торты. Как превратить свою тень в домашнее животное, любовь в смерть и бессмертие. Тела могла бы взять книгу о тортах или бессмертии. Но тут заметила рядом с последней толстый том в телесном переплёте с одним словом, грубо вышитым на корешке. Русика. Книга, казалось, сама соскользнула с полки, взметнув облако красной пыли, от которой у Теллы защекотали кончики пальцев. Легенда обнаружился на противоположной стороне, погружённой в тишину комнаты. Когда Телла показала ему свой трофей, он улыбнулся. Они не знали, содержится ли внутри нужная информация. Но Телла наконец почувствовала себя победительницей, когда Легенда снова взял её за руку. После того, как девы смерти и наёмные убийцы нагрянули к нему домой в квартале пьянностей, Легенда решил, что им нужно переезжать каждую ночь. Телла же в глубине души считала, что он просто хвастается своими многочисленными обиталищами. Его четырёхэтажный коттедж на берегу выглядел так, как будто был построен примерно в то же время, что и поместье Никола. Но жилищу графа не помешало бы капелько волшебства, чего нельзя было сказать о доме легенда. Особняк, могущий похвастаться большим количеством сверкающих окон и просторных балконов, с которых открывался вид на пенящийся океан, стоял на скалистом побережье Валенды. Точно так же думала Телла. Сам Легенда восседал бы на троне самим фактом своего присутствия, заставляя подданных поклоняться ему. И тида собникай им предстояла несколько километров, и на протяжении всей прогулки пальцы Легенда оставались переплетёнными с её. Ей бы следовало вы свободиться, но ранее его прикосновение помогло обрести почву под ногами, когда он тащил ее через пауков в каретном сарае и поддерживал в библиотеке. Теперь же он не помогал, а заявлял свои права на нее, глядя на их сплетенные руки. Тела то и дело напоминала себе, что ничего хорошего из этого не выйдет, но не сопротивлялась. У легенды были длинные пальцы, сильные ладони, аккуратно постриженные ногти и никаких следов чернил. Она подняла их сцепленные ладони, чтобы присмотреться повнимательнее. Твоя чёрная роза исчезла? А ты искренне считала, что она останется со мной навечно? Он поднёс её руку к своим губам и поцеловал костяшки пальцев. Тебе больше не нужно ревновать к татуировке. Я и не ревновала? Тогда, возможно, мне следовало сохранить её подольше. Роза вдруг снова появилась на тыльной стороне её ладони. Какой же ты мерзавец! Тело вскинуло свободную руку, чтобы Игрива шлёпнуть его книгой. Легенда поймал её за запястье, прежде чем она смогла это сделать, а затем взял за другую руку. и завёл их обе за её спину. Наконец, они добрались до крыльца его особняка. Одним быстрым движением он развернул Телу и прижал спиной к двери. Думаю, именно потому, что я ужасен, я тебе и нравлюсь. Ничего подобного. Тело заёрзало от его натиска, но не сдвинулось с места. Я решила, что мне нравятся хорошие мальчики, такие как Каспар. К счастью, для меня девушки его не интересуют. Кроме того, я тоже могу быть милым. Однако, думая в таком качестве, я и сам не придус тебя по душе. Разжав руки, он освободил её запястья и положил ладони ей на бёдра. С сердца тела учещённо забилось, когда он раздвинул пальцы, притягивая её ближе и тем самым заявляя права на её тело. Возможно, ещё один поцелуй не повредит. Под шумом разбивающихся о берег волн, наполняющих воздух запахами соли и сырости, Легенда подтянулся к Телли, и дверь за её спиной широко распахнулась, и Телла отклонилась назад и упала бы, если бы Легенда её не поддержал. Прошу прощения. Хулиан провёл рукой по волосам, изображая смущение, которого на самом деле не чувствовал. В его глазах застыло что-то жестокое, нетипичное для него выражение. Тела задумалась, показалось ли ей или он в самом деле старается не смотреть на неё. Хоть Хулян и пообещал легенде держаться подальше от зверинца, где находилась Скарлетт, наверняка искал способ встретиться с Джаванной, которая должна была присматривать за её сестрой. "Со Скарлетт всё в порядке?" спросила Тела. Кулиан наконец поднял голову и даже сумел выдавить улыбку, но Тела никак не могла избавиться от ощущения, что что-то не так. Я просто хочу поговорить со своим братом. Легенда неохотно убрал руки с талии Телы. Я разошью тебя, когда мы закончим, прошептал он. Тела вошла в дом и закрыла за собой дверь. Но подниматься по изогнутой деревянной лестнице в свою спальню не спешила. Если Хулян лгал и со Скарлет что-то стреслось, если она пострадала, пытаясь получить кровь Гавриила, или вообще не смогла этого сделать, Тело не хотела бы, чтобы от нее это скрывали. Она стояла у двери, прижав руки к теплому дереву, но вокруг царила тишина, нарушаемая только шорохом океанских волн. Годая не ожидают ли братья, когда она уйдёт подальше, чтобы ничего не слышать, она сделала несколько намеренно громких шагов вглубь комнаты, после чего быстро вернулась на цыпочках, как раз вовремя, чтобы услышать, как Хулиан спросил: "Что ты делаешь, сталой?" При звуке своего имени она вздрогнула, и её тревога приняла новое направление. Подойдя ближе, она заглянула в дверной глазок. Легенда ответил слишком тихо, так что она ничего не расслышала, зато увидела выражение его лица. Темные брови нахмурились, взгляд стал непроницаемым. Я знаю, что ты ее не любишь, сказал Хулян. Тело отшатнулось. Ей и так это было известно, но тон, каким Хулян произнес эти слова, многократно усилил их значение, и неважно, что голос его был мягким. Его заявление было похоже на точку в конце предложения, маленькую, но неотвратимую по силе воздействия. Если она тебе не безразлична, ты должен отпустить её, а не пытаться изменить. Тишина. Тела осмелилась ещё раз заглянуть в глазок. Солнце почти село, и ночь вступила в свои права, разливаясь по небосводу. Легенда посмотрел на брата сверху вниз. В его взгляде читалось что-то похожее на обвинение. Она сама должна сделать выбор, не ты. Помнится, ты не возражал, когда я сказал, что клятва на крови может сделать тебя не стареющим. Иногда я себя за это ругаю. Голос Хулиана стал резким. Мне ненавистно наблюдать, как ты теряешь себя частичка за частичкой, да ещё и наживаться на этом. Потом я увидел тебя с Телой и решил, что быть может, и ты тоже начнёшь меняться после того, как спас её из плена колоды судьбы. Тела затаила дыхание, но в обличии легенда всё оставалось по-прежнему. Он был точно таким же, как тогда, когда бросил её на ступенях перед храмом звёзд, замкнутый, холодный и совершенно недосягаемый. Если бы я поменялся, то был бы уже мёртв. ты не можешь знать этого наверняка, возразил Хулян. Не исключено, что ты бы просто повёл себя по-другому. Ты попустительски относишься к своей жизни и идёшь на риск, потому что знаешь, что не умрёшь. Хорошо, если именно так ты и хочешь жить, но не будь небрежным к её жизни. Он посмотрел на своего брата, и его каштановые волосы упали на глаза, скрыв идущую в них битву между отчаянием и надеждой. Помнишь, какой была игра, когда она только началась? Я стараюсь об этом не думать. А следовало бы. Ведь это было весело. Всего лишь бродячий карнавал, пробормотал легенда. Хулиан улыбнулся, как будто надежда в его душе только что одержала победу. Верно. Но он всё равно вдохновлял людей, заставлял мечтать и верить в волшебство. Благодаря ему я и сам поверил в магию. Легенда посмотрел на брата так, словно тот сошёл с ума. Кому как не тебе знать, что магия реальна. Просто потому, что что-то реально, ещё не значит, что ты в это веришь. Мои ры тоже реальны, но я не питаю к ним никакого доверия. Раньше я верил в тебя и хочу начать снова. Я знаю, что ты можешь быть гораздо лучше. Легенда невесело рассмеялся, и Телли тоже стало грустно. Не только за него, но и за всех них. Когда ты успел стать таким идеалистом? Когда встретил девушку, которая так сильно любила младшую сестру, что силой своего желания вернула её к жизни. Ты можешь обладать какой угодно магией, но подлинное могущество заключается именно в такой любви. Тем не менее, никакая любовь в мире не вернула бы Телу к жизни. Без моей магии. Если бы не твоя магия, она вообще бы не умерла. Улыбка Хулиана угасла. Тело нашло бы другой способ. Она не нуждалась и не нуждается в том, чтобы ты спасал её. На самом деле, ей следует спасать тебя.